Глава 68. В понедельник утром Ханни Хвас, примерно с седьмой по бытыке, удалось дозвониться до сотрудника СЭПО, который поручил ей следить за Бэкстрэмом. "Мне понятно твоё волнение, Ханна", сказал он, "но поскольку это не телефонный разговор, я предлагаю встретиться и обсудить всё в спокойной обстановке. В таком случае, приезжай ко мне", буркнула Ханна Хвас. "Встретимся в моём офисе". Естественно, согласился собеседник. Тебя устроит чай сейчас? Я думаю, мы оба заинтересованы разобраться с этим делом как можно быстрее. Они встретились, и необычайно сговорчивый сотрудник СЭПО уже в самом начале их встречи сказал, что они больше не нуждаются в её услугах. Вы собираетесь прекратить расследование в отношении этого сумасшедшего? Давай, скажем так, мы перегруппировываем силы. И если у тебя возникнет желание закончить своё задание в Сольне, готовы помочь тебе с этим. Заменим тебя кем-то другим без ущерба для твоей репутации. Об этом можете забыть, отрезала Ханна Хвас. Не знаю, какие у вас там планы, а я уж точно приложу все силы, чтобы лишить этого безумца Бэкстрёма и его компанию возможности навредить невинным людям. Видно даже невооружённым глазом, что они устроили охоту на несчастного вдовца Даниэля Джонсона. Если есть желание продолжать заниматься этим делом, пожалуйста, я не собираюсь мешать тебе. Однако я требую обеспечить мне охрану, бэкстрём опасен, и я убеждён, что вы сознательно скрыли это от меня обманом, навязав ваше задание. И каким образом бэкстрём может быть опасен? Помимо прочего, он ведь похоже убил двух человек. Я догадываюсь, на что ты намекаешь. И на сей счёт, мне кажется, смогу тебя успокоить, если скажу, что слухи, которые, возможно, до тебя дошли, довольно далеки от истины. Но что произошло в действительности? Двое незнакомых мужчин, очень опасных преступников, проникли в квартиру комиссара. Наверняка с целью ранить или убить его. Бэкстрём воспользовался своим правом на самозащиту. Ему удалось сбить с ног одного из них, потом он выстрелил в ногу другому, когда тот попытался напасть с ножом. Парень, который получил пулю, упал и разбился насмерть несколько дней спустя при попытке сбежать из больницы через окно. Тот же, кого ему удалось побороть, надев потом наручники, очень неудачно упал и ударился головой об угол стола. У него случилось кровоизлияние в мозг, от чего он также умер в больнице. Можно себе представить Это же просто фантастика. И абсолютно не похоже на историю, которую я слышала. Тогда было проведено очень серьёзное расследование, и Бэкстрём оправдали по всем пунктам. Я хотел бы напомнить, что тогдашний шеф полиции лично поблагодарил его. По-моему, Бэкстрём получил даже какой-то памятный подарок. Меня абсолютно не убеждают твои слова. Я требую дать мне охрану. Ты имеешь в виду телохранителей? — спросил сотрудник СПО. — Да, по крайней мере, до тех пор, пока я имею дело с такой личностью, как Бэкстрём. — Я обещаю сделать все возможное, но понадобится по меньшей мере день на решение практических вопросов. — Мне предстоит увидеться с ним через несколько часов, — напомнила Ханна Хвас. — Состоится встреча с моей следственной группой в Сольне. — Да, но это же в здании полиции, — возразил ее собеседник. — Да. там ведь он вряд ли чем-то тебе навредит. От такого человека, по-моему, можно ожидать любой пакости, возразила Ханна Хвас. В крайнем случае ты сможешь воспользоваться своим тревожным номером, предложил сотрудник ЦПО. Я свяжусь с тобой сразу же, как только у меня появится для тебя информация. Оказавшись на безопасном расстоянии от Ханны Хвас, он сразу же позвонил своему старому другу, шефу контрразведки. Как хорошо, что застал тебя. Боюсь, мы получили проблему себе на шею. Похоже, Ханна Хвас пребывает на грани нервного срыва. Я рад, что ты позвонил, ответил шеф контрразведки. Боюсь, всё значительно хуже. Когда сможешь быть здесь? Дай мне четверть часа. Ещё хуже, подумал он, садясь в такси и направляясь к большому зданию на Инъентингсгатен. Что она ещё могла натворить? Дорога заняла у него не четверть часа, а 20 минут, что было достаточно хорошо, принимая в расчёт пробки на Клары-странд Ледин, и войдя в кабинет своего друга, он сразу же перешёл к делу. Нам тоже грозит нервный срыв, поверь мне, но ты явно решил поднять планку, заметил он, садясь на стул для посетителей. Да, к сожалению, подтвердил Шарф контрразведки. «Наш человек с ТВ-4 связался с нами утром. Вчера Ханна Хвас обедала со своей лучшей подругой, работающей репортером у них в редакции новостей. Они хорошо отдохнули, судя по копии их счета, которую мне принесли. Неужели все так плохо, что она, воспользовавшись случаем, исповедовалась перед подругой?» «Да, к сожалению». «Очень глупо с ее стороны», — заметил сотрудник СЭПО. Она же подписала обязательство о неразглашении. «Боюсь, все обстоит еще хуже», — сказал шеф контрразведки. Судя по всему, ее признание записали. «В таком случае я могу задержать ее и посадить в такое место, где и будет не с кем разговаривать». «Такая мысль приходила и мне в голову», — сказал шеф контрразведки. «Очень глупо с ее стороны», — заметил сотрудник СЭПО. Сама же она хочет иметь телохранителей, сообщил сотрудник СУПО. Очень хорошо. Я размышлял над такой альтернативой. Мы приставим к квас пару надёжных людей, которые будут следить за ней. В лучшем случае она успокоится, а в худшем нам придётся засадить её в психушку и позаботиться о том, чтобы она имела все штампы, полагающиеся настоящим психам. При такой ситуации ТВ-4 придётся выбросить все их записи в корзину для бумаг. Не так глупо. А что если нам вдобавок засадить её куда-нибудь на конспиративную квартиру, чтобы никто не смог её найти? Отличное предложение, согласился шеф контрразведки. Мы беспокоюсь о её безопасности, провели анализ угроз, показавший, что нам просто необходимо переправить её в надёжное место. Остаётся только одна проблема. Ты имеешь в виду нашего греча-любимого генерального директора, которая должна покинуть нас в пятницу? Точно. Что мы ей скажем? Ничего, ответил шеф контрразведки. При мысли о её душевном спокойствии лучше промолчать, ведь именно так она обычно говорит нам, когда не хочет о чём-то информировать. Не случайно ведь мы с тобой друзья. Мы же родственные души, произнесла шеф контрразведки. А это единственная причина для настоящей дружбы, особенно когда работаешь вместе вроде этого и не хочешь подвергать себя риску сойти с ума.